БОЖЬЯ КОРОВКА Нанау чувствует, что не может сделать ни единого вдоха. Он потрясённо и растерянно смотрит на лежащее перед ним мёртвое тело мандарина со свёрнутой шеей. «Почему? Почему это случилось?» — мысленно спрашивает он себя. «Он собирался убить меня», — говорит школьник дрожащим голосом. Омерзение, которое Нанао чувствовал к мальчишке, сейчас парализовано, как и все остальные его чувства. «Что здесь произошло?» «Эти люди стреляли друг в друга», — объясняет мальчик. «Эти люди?» — Нанао не упускает из внимания упоминания множественного числа. Школьник показывает пальцем на дверь туалета. Если потянуть вверх за проволоку, она откроется». Нано делает, как ему сказано, и дверь открывается. Он заглядывает внутрь, его глаза в ужасе округляются. Перед унитазом лежит мёртвое тело. Нет, два тела. Они свалены в кучу, как мусор, как выброшенные на помойку бытовые приборы, отслужившие своё стиральные машины и компьютеры. Когда-то они приносили пользу, но теперь от них без сожаления избавились. «О нет! Пожалуйста! Хватит!» В это мгновение Нанау вдруг перестаёт быть взрослым и всхлипывает, как ребёнок. «Я не могу этого больше выносить!» Он решает, что не может оставить тело мандарина просто лежать на полу, поэтому затаскивает его в туалет и аккуратно усаживает возле стены. Теперь помещение просто заполнено трупами. «Не туалет, а хранилище мёртвых тел», — мрачно думает Нанау он обыскивает пиджак мандарина находит его мобильный телефон и забирает его если телефон вдруг зазвонит тела могут обнаружить затем он на всякий случай проверяет задние карманы его штанов и достает оттуда сложенный листок бумаги нанао разворачивает его это лотерейный билет из супермаркета зачем он ему был там на обратной стороне что то написано говорит школьник нанао переворачивает билет Там изображение поезда с улыбающимся лицом, нарисованное шариковой ручкой, и подпись от руки «Артур». «Ну что там?» «Рисунок поезда», — Нанау складывает билет и кладёт в свой карман. Он заканчивает разбираться в туалете и выходит в тамбур. «Вы спасли меня», — говорит школьник, надевая на плечи свой рюкзак. На Нао кажется, что он видел в руке ребёнка что-то похожее на пистолет, но теперь там ничего нет. Просто моё воображение. Он закрывает дверь туалета и возится с медной проволокой, пока у него не получается закрыть замок. И проигрывает в голове только что произошедшие события. Забрав в комнате персонала чемодан, он вернулся сюда и обнаружил мандарина, который целился из пистолета в школьника. Выражение лица мальчика, звук его голоса, когда тот кричал «помогите», подтолкнули Нанао к немедленным действиям. В этом беззащитном ребёнке, умолявшем его о помощи, он увидел того похищенного мальчика, которого бросил на произвол судьбы много лет назад и пытался всё это время забыть. Его сознание было совершенно опустошено, и он двигался как во сне, подскочив к мандарину сзади и одним движением сломав ему шею. Что-то первобытное, примитивное внутри него заставило его использовать этот смертоносный приём. Страх перед силой мандарина, который, если бы Нанао напал на него и не убил сразу же, не оставил бы ему шансов. «Но почему он пытался тебя застрелить?» — Я не знаю. Он обнаружил мертвые тела в туалете и просто обезумел. Увидев своего друга мертвым, мандарин утратил свое хладнокровие и сошел с ума от горя. Что ж, такое вполне можно допустить. — Я даже не могу сказать, кто там кого убил. нана отворачивается от двери туалета и тяжело вздыхает. У него нет больше сил размышлять о подробностях произошедшего. Больше всего на свете он хочет сойти с этого поезда, на котором лежит проклятие, убраться подальше от этого непонятного места. Как будто этот Синкан-Сен сама воплощенная неудача, мчащаяся со скоростью 250 км в час, движущаяся на север несчастья и бедствие, и Нанао едет на нём. Он некоторое время раздумывает, что делать с пистолетом, выпавшим из руки мандарина. Затем бросает его в мусор. «А?», а...> — тихо произносит школьник. «Что?» «Мне кажется, будет безопаснее, если вы сохраните его при себе». «Если я оставлю его себе, это приведет лишь к еще большим неприятностям, уж поверь мне». Нанао думает, что с его удачливостью держаться подальше от любых опасных вещей... Это самый мудрый выбор, какой только можно себе представить. Он вытаскивает из кармана телефон мандарина и тоже бросает его в мусорное ведро. «От этого тоже лучше избавиться», — берёт чемодан за ручку. «С меня хватит, я просто хочу побыстрее сойти». Лицо школьника напрягается, а на глаза наворачиваются слёзы. «Вы хотите сойти с поезда?» Я не знаю, как мне лучше поступить. Теперь, когда мандарин и лимон мертвы, он не может себе представить, что предпримет Минагиси. Конечно, скорее всего, гнев Минагиси обрушился бы на них двоих, а не на него. Работой на НАУ было всего лишь украсть чемодан и сойти с поезда. Если он выйдет на следующей станции с чемоданом в руке, не должно возникнуть никаких проблем. Конечно, это нельзя будет назвать идеальным выполнением задания. Ему, возможно, снизит оценку, но всё же экзамен он сдаст. По крайней мере, он так думает. Так он хочет думать. В поезде раздаётся объявление о скором прибытии в Итино-Секи. Как вовремя? Вы бы не могли... Вы не могли бы доехать со мной до Мариока. Пожалуйста. Школьник выглядит так, будто сейчас расплачется. Мне страшно. На Нау хочется заткнуть уши. У него нет никакого желания впутываться в какие-либо еще приключения. По пути в Мариока точно не произойдет ничего хорошего. Но он может назвать бесконечное число неприятностей, которые могут произойти. «Я... Я...» У мальчика, похоже, есть какая-то серьезная причина, в которой он не может заставить себя признаться на Нао охватывает дурное предчувствие. Ощущение, что сейчас этот ребёнок скажет какую-то жуткую правду, из-за которой ему придётся остаться. Эта мысль приводит его в трепет. Он даже начинает подносить ладони к ушам, чтобы от неё закрыться. «Если я не доберусь до Мариока, жизнь одного маленького мальчика окажется в опасности». Ладони на Нао останавливаются в миллиметре от его ушей. «О чем ты говоришь?» «Он взят в заложники. Сын одного человека, которого я знаю. Ему всего около пяти лет, он находится в больнице. И если я не приеду в мариока его жизнь окажется под угрозой». «Его жизнь? Что конкретно происходит? Что там за ситуация?» «Я правда не знаю всех подробностей». Это именно то, что Нанао меньше всего хотел услышать. Он чувствует нарастающее беспокойство, что этот школьник благополучно не доберется в Мориоко, но в то же время ему хочется как можно скорее сойти с Синкансена. «С тобой все будет в порядке. Я сомневаюсь, что что-то еще может произойти между Этиносеки и Мориоко». Нанао сам не верит в то, что он говорит. Эти слова всё равно как молитва, произнесённая не от чистого сердца и потому не способная ни на что повлиять. «Просто возвращайся на своё место, и всё будет хорошо». «А вы обещаете, что больше ничего не произойдёт?» ну, «Нет, конечно, я не могу знать этого наверняка». «Я не знаю, что случится, когда я приеду в Муриоко. Я боюсь». «Я не уверен, что могу что-нибудь...» Двери седьмого вагона открываются, и из них выходит мужчина. Нанао останавливается на середине предложения. Боясь навлечь на себя подозрение, он застывает на месте, что, конечно, делает его вид весьма подозрительным. «О, привет!» — с лёгким поклоном говорит мужчина. Нанао поворачивается. «Это учитель с подготовительных курсов. Он неподвижно стоит перед ним, эфемерный, почти полупрозрачный. Кажется, что можно протянуть к нему руку, и та пройдёт сквозь него, как будто он призрак. Учитель застенчиво приглаживает ладонью волосы. «Я сказал моим ученикам, что еду в зелёном вагоне. Ну и подумал, что если не пойду и не посмотрю, как он выглядит, то я не смогу выдать мою выдумку за правду и убедить их в том, что я действительно в нём ехал. Поэтому я шёл туда на разведку». Его голос звучит совершенно искренне. Не похоже, чтобы он шутил. Учитель смущённо улыбается, объяснив Нанау, что он делал, прежде чем тот даже успел его спросить. Ну, «Судя по всему, учителем быть очень нелегко», говорит Нанау с полуулыбкой. «Это ваш знакомый?» настороженно спрашивает школьник. «Этот ребёнок, должно быть, думает, что все, кто едет на этом поезде, какие-нибудь опасные персонажи», — догадывается Нанао. Едва ли он мог ожидать, что ему будут угрожать пистолетом или что в туалете обнаружатся мёртвые тела. Дети должны оставаться на детской площадке. «Не совсем знакомый, просто недавно мы немного поговорили друг с другом» объясняет Нанао школьнику. «Он преподаватель на подготовительных курсах». «Меня зовут Судзуки», — говорит мужчина. Ему было совершенно необязательно представляться, но он всё равно это сделал. Нанао воспринимает это как знак его открытости и прямоты. Затем Нанао в голову приходит идея. «Судзуки-сан, а до какой станции ты едешь?» «Да Мариока. «А что такое?» Нанао не обдумывает это особо глубоко. Он просто для удобства говорит себе, что была какая-то причина, по которой они здесь и сейчас неожиданно повстречали Судзуки. «Ну тогда, э, Судзуки-сан, ты бы не мог сопровождать этого мальчика». «Что? Мне нужно выйти на Носеки. Я надеялся, что ты сможешь присмотреть за ним». Судя по всему, Судзуки потрясен внезапной просьбой Нанао что неудивительно, поскольку это звучит больше как требование, чем как просьба. Мальчик кажется расстроенным. Он смотрит на Нанао так, будто тот бросает его на произвол судьбы. Наконец Судзуки спрашивает. «А он потерялся?» Нанао склоняет на бок голову, думая, как лучше ответить. «Нет, он не потерялся. Он просто боится ехать в Мариокко в одиночестве». «Я хочу остаться с вами». Мальчик явно не рад такой смене планов. На его лице отражается смесь непослушания и беспокойства. «Я должен взять это», — говорит Нанао, поднимая чемодан, «и сойти на ближайшей станции». «Ну ведь», — пытается возразить школьник, «я не против поездки с этим молодым человеком, но, кажется, это не успокоит его страхов». Судзуки выглядит растерянным. Нанао с трудом подавляет вздох. В Синкансен понемногу сбрасывает скорость, подъезжая к Итиносеке. Нанао смотрит на проплывающий за окнами пейзаж, затем бросает взгляд на школьника, который тоже смотрит в окно. Он отмечает про себя, что мальчик выглядит удивительно спокойным. «Это неправильно. Разве он не слишком невозмутим после поездки на поезде, полном оружия и трупов? А что насчёт меня? Я ведь сломал мандарину шею прямо при нём. И это не было несчастным случаем. Я напал на него, понимая, что делаю, собираясь убить его. Это было отработанное движение, ясно, что я совершал его уже много раз. Разве он не должен больше бояться меня? Или, по крайней мере, задать мне хотя бы несколько вопросов о том, что здесь происходит? Зачем он хочет ехать в море с убийцей? Ответ сам собой приходит на Нао в голову. «Ну, просто для него это всё чересчур. Должно быть, он в глубоком шоке. На него ведь только что было направлено дуло пистолета. Он не в силах осознать всё произошедшее и просто закрылся. Это кажется идеально логичным, после того, как мальчика едва не застрелили». «Бедный ребёнок».